Глава двенадцатая До этого с подобной просьбой ко мне обращались только одержимые. По спине пробежал неприятный холодок, а м и к о печально вздохнула и выразила дежурный протест. Он не возымел действия, я принудительно отключил виртуальную помощницу. Нейросеть, конечно, в некоторых моментах была незаменима, но высший приоритет для нее директивы системы Стеллара. Правда, не очень понятно, как это работает, потому что приказ Прометея, например, принудительно активировал даже отключенных к а г и т о р о в Да, находясь вне синхронизации со мной, м и к у не п о л у ч а л а информации, но в аналогичной ситуации это не помогло визсону скрыть следы связи содержимыми. к а г и т о р человеческая надстройка анимы, и знать его настоящее назначение и функции могли только таинственные создатели системы Стеллара. Поэтому смысл отключения. Это отсутствие немедленной реакции Кагеттора, сокрытие п р е с т у п л е н и й в серой зоне, либо нежелание сливать в архив неизвестный массив личных данных. При этом необходимо обладать способностью настолько контролировать свой мыслительный процесс, чтобы п р е с л е д у ю щ е й синхронизации с нейросетью данные не всплывали в памяти. Я смотрел на Кастера, он на меня. Взгляд командира легиона был откровенно угрюмым и не предвещал легкого разговора. Грей. сказал он тяжело роняя слова У тебя или твоих одержимых еще есть нейтральная умбра Что я не поверил своим ушам Умбра Зачем она ему Или это проверка Я не понимаю тебя к а с т е р Я не вижу другого выхода Грей Никогда не думал, что скажу это Но сейчас завидую одержимым Они свободны от д и р е к т и в Стеллара А мы нет п с и а у р а огромного воина наполнилась флюидами тоски и обреченности. И осознал, насколько глубоко его отчаяние, похожее на чувство затравленного зверя, попавшего в ловушку и уже готового отгрызть себе лапу. Он, легендарный кастер, главный враг одержимых, всегда ненавидевший тьму, был готов сам стать одним из них, лишь бы сбросить сковавшие его невидимые оковы системы. Это ощущалось совершенно точно. Что же такое произошло? У меня нет у м б р ы к а с т е р и я никогда не позволил бы т е б е стать одержимым. Это не твой путь. Путь! Криво усмехнулся огромный Инк. Бывает, путь выбирают за нас. Грей, ты готов принять командование легионом? Что? Неподдельно удивился я. Я не знаю, чем закончится наш разговор. Есть то, что сильнее нас. Возможно, придётся начать всё заново. И тебе и мне, и тебе и мне, угроза или предупреждение. Я вдруг интуитивно понял, о чем он говорит. Кастер опасался, что его обнулят, но не я. Наоборот, п р и ч и н о й может послужить информация, которую он мне сейчас хочет рассказать. Это означало, что. Стой, есть вещи, которые лучше не трогать, сказал я. Это предупреждение, верно? Но я могу тебе помочь без умбры. Как? Кастор тяжело вздохнул, словно досадуя на мою тупость. Слишком многое стоит на кону, Грей. Очень большой риск. Я не знаю. С ним явно было что-то не так. Из любой ситуации существует выход. Осторожно произнес я. Выход. Помнишь лабораторию о р ф е я Архонты иногда приходили туда, позабавиться с нами, ответил Кастор, прищурившись. Воспоминания явно не доставляли ему удовольствия, но воин продолжил: «Шепот Немезида. Они ломали нас, хотели узнать все наши тайны». Он постучал себя пальцем по лбу. «Ты ведь тоже заклинатель Ментал Грей. Ты можешь посмотреть сам, только очень не очень осторожно. Помнишь, что в итоге случилось с Немезидой и с тобой? Наконец-то я все понял. к а с т е р не мог говорить открыто. Ему мешали какие-то системные директивы. Он предлагал мне просканировать его разум и самому найти информацию. Его т уманные намеки могли означать только одно: знание защищало т а к а я же л о в у ш к а нейропломба, новая директива Стеллара. И если командир легиона готов принять умбру, чтобы обойти запрет, значит речь идет о чем-то невероятно важном. Но если ты знаешь об опасности, ее реально избежать. Можно выяснить истину из контекста, из обрывков, из сопутствующих воспоминаний. Если бы Немезида знала о существовании н е й р о п л о м б Пармитея, она бы не полезла к его посланиям напрямую, а сначала выпотрошила из меня все остальное. Так стало бы ясно очень многое. Я осторожно коснулся открытого сознания Кастера. Там, в глубине, скрывался ответ, который он не мог дать. Удивительно. Но после минувших апгрейдов источника п с и п о л я как будто стало гораздо чувствительнее, подстроилось под мои желания, превращаясь в хирургический инструмент. Тонкие нити ментальных щупов осторожно зондировали собеседника. Кастор поморщился и потёр виски. Он не закрывался, и мне даже показалось, что едва ощущает моё сканирование не более чем обычный человек. Я помнил, как Немези д а п ы т а л а с ь вывернуть меня наизнанку. И как то же самое я сам пытался проделать с Мэв. И в том и в другом случае ментальное воздействие наткнулось на заложенную мину. Оба раза миной была информация, которую требовалось защитить. Оба раза срабатывал триггер по правилу: если, то, когда заклинатель добирался до цели и тем самым нажимал невидимый взрыватель. Не стоит повторять чужих ошибок, но уже я вглядывался в командира легиона. Осторожно снимая слой за слоем с умбур его мыслей, и словно на его увидел внутри чужую печать, всю ярче горящую при моем приближении. Визуализация, воображение, или я действительно стал сильнее? Но ну уже Кастор, дай мне увидеть, чтобы понять. Вспомни, вытолкни на поверхность. Кажется, он меня наконец-то понял, и я провалился в волну чужих воспоминаний. В глазах все плыло, превращаясь в мутные пятна. Пустой коридор с символом Стеллара. Выход из зала главного ретранслятора Иглы. Впереди бесшумно разъехались гермостворки. Движения казались неестественными. Навстречу метнулся силуэт, который превратился в Агни. Кастор, что с тобой? Кастор споткнулся. Это с его-то великолепной координацией и схватился за плечо Агни, чтобы не упасть. Глубоко вздохнул, пробормотал. Дерьмо, к а с т е р что случилось? Огни. Он наконец сфокусировал зрение, и е смуглое лицо обрело четкость, словно увеличили резкость. Мои последние приказы легиону. Посмотри, немедленно. Взгляд заклинательницы стал отстраненным, задумчивым. Она явно подключалась к Вокс сети. Затем ее черные глаза вспыхнули гневом. Огни яростно снежанской силы в с т р я х н у л а своего командира и мужа. Ты что, сошел с ума? Приказы не обсуждаются, но зачем бить по неуарку сейчас, пока там наши? Отмени это сейчас же. Нет, нельзя, не могу. Стена задрожала от удара огромного кулака. В пластобетоне появилась впадина, от которой разбежалась паутина трещин. Дерьмо. Успокойся. Что такого тебе сказал координатор звезды? Мы должны спешить, Мора. Ты говорила, что знаешь, как ее найти. Я знаю, где она прячется, произнесла Агни. Но ты можешь объяснить, зачем ты отдал второй приказ о подготовке отправки Стеллара на звезду? Связь внезапно оборвалась. Печать в сознании Кастера ярко полыхнула, а передо мной развернулись огненные строки. Получена директива Стеллара. Транспортировка ядра. Внимание. Персональный секретный приказ. Внимание. Разглашение приказа запрещено. При разглашении инкарнаторы Стеллара получают дубль директиву. Посторонние лица должны быть ликвидированы либо полностью обнулены. Задача: в кратчайшие сроки подготовить и осуществить перемещение объекта ядро Стеллара на орбитал звезда 3 Подробные инструкции прилагаются. Награда нет. Провал: полное обнуление личности, статуса и з в а н и й в системе Стеллара. Это было уже не чужое воспоминание. Я все-таки ошибся, попал в ловушку, сорвал взрыватели и получил ту самую дубль-директиву. Кастор пытался предупредить, но закладку ставил некто, очень хорошо понимающий, как работает система Стеллара. Дьявольщина! Только этого не хватало. Нужно отправить ядро Стеллара на звезду, а если не выполнить приказ, я буду обнулен, так же как Кастор, как Агни. Как неизвестное количество инков уже получивших эту дубль-директиву, крючок, севший в самое мясо, т у т действительно в пору задуматься об умбре, чтобы сохранить свою личность. Прости, Грей, тяжело вздохнул Кастер. Я хотел этого избежать, но боюсь, это было невозможно. Понимаешь теперь, почему мы любой ценой должны не дать врагам прорваться за стену? Как ледяной поток меня о а т и л о холодное, пронизывающее. Рациональная ярость. Он мог бы ничего не говорить. Теперь стало кристально ясно, что произошло и кто послужил причиной. Я давно это подозревал. Еще одна деталь головоломки встала на место. Приказ персональный. Он сформирован не системой Стеллара, а конкретным человеком. И больше не нужно гадать, кто это. На звезде есть и действующий г р а н т л е г а т Стеллара, либо кто-то равный ему по функциям. Его маска координатор. И все предыдущие верховные архонты, скорее всего, тоже были марионетками. Кастор должно быть оказался крепким орешком, не даром в свое время ш ё п о т избавился от него. Командир легиона не позволил с е б я уговорить, пришлось использовать прямые директивы. Он отдал приказы под внешним управлением координатора звезды. Вероятно, в этот момент его контролировал Кагитор. Этим объяснялась неестественность движений при выходе. Я уже замечал такую странность у инков в зале иглы. Да и самого себя, когда возле ядра Мико выполняла директиву Прометея. Также для верности исполнения Кастор получил персональные приказы в случае провала, грозящие ему обнулением, и н е й р о п л о м б ы раздающие дубли тем, кто мог помешать. Конечно, в самом начале существовала вероятность, что он предпочтет потерять звание и личность, но не с д а с т с я Но его чувства долго прекрасно просчитали и использовали. Кастор не мог бросить город и легион в момент опасности, даже поступившись своей честью. Да и чтобы это решило, такие же приказы получил бы следующий инк, поднявший знамя легиона. Где и сейчас находится ядро Стеллара? – спросил я. Уже на космодроме, в э к с т р а м е р н о м осколке вместе с синей птицей, готовится к отправке на звезду. Как это технически возможно? Все спланировано, там есть подробные инструкции. Доставать ядро из э к с т р а м е р н о с т и с т р о ж а еще запрещено. Мы построили экранирующий контейнер саркофаг для осколка. Его поднимут на орбитальном лифте. Когда? в Ближайшее стыковочное окно через четырнадцать с половиной часов. И отменить приказ невозможно. Нет ничего невозможного. Горько усмехнулся к а с т е р Но ты прекрасно понимаешь, что произойдет с нами в случае провала. Пути назад уже нет. Значит, звезда больше не рассчитывает на город. Они хотят забрать ядро на орбитал, потому что больше не уверены в его безопасности на Земле. Город, легион и и н к и с т и л л а р а для звезды уже отыгранная карта. Иначе координатор бы не пошел бы на столь грубые вмешательства. Но сейчас все это уже не имеет значения, потому что мы все для них заранее мертвы. Даже если я немедленно отстраню Кастера от командования. Своей властью отменю его приказы, посажу под замок или вообще обнулю. Это ничего не решит. Таинственный грантлегат просто отдаст новые директивы или проделает со мной и ключевыми инками то же самое, что с Кастером. Ему нужен Стеллар, и нужен именно сейчас, потому что вытащить его из-под купола, когда пойдет последняя стена и космодром окажется в окружении врагов, будет практически невозможно. Чертовы космы! Какова их окончательная цель, помимо декларируемой защиты Земли от осколков? Почему они торчат на орбите, не допуская к себе никого? Я глубоко вздохнул, пытаясь просчитать события. Требовалось действовать нестандартно. Кастор был прав, потребовав отключить когитора. Информация касалась Теллара, и никто не мог предсказать, как поведет себя умница Мико, если я решу действовать на перекор системе. Надо подумать, что делать дальше. произнес я. Мора вернулась в город. Мне нужно с ней поговорить. Мы ее найдем, сказал к а с т е р Но сначала придется отстоять стену. Готовься, Грей. Используй азур. Нам п о т р е б у е т с я в с я с и л а инков. В ближайшие часы будет битва. Повернувшись, громадный воин вышел. Он был необходим легиону, н е з а м е н и м м в дни, когда к последней стене подступают орды врагов. Без него оперативное командование рассыплется в самый неподходящий момент. В коридоре меня перехватил с т а л к е р Кажется, легат седьмой специально поджидал, когда закончится наш разговор.